Глава сороковая Вика Я просыпаюсь от того, что мне безумно жарко. С трудом разлепливаю веки. Перед глазами черные точки. В ушах непонятный звон, голова ватная. Чьё-то дыхание щекочет мою шею. Я поворачиваю голову в бок, и на лице расплывается улыбка. От вида спящего рядом Игоря. А потом в один миг все эмоции слетают с моего лица, а сердце пропускает удар от страха, потому что я понимаю, что нахожусь в больничной палате. Меня бьет мелкая дрожь, и я прислушиваюсь к себе, все никак не решаясь прикоснуться к животу. Что, если моего ребенка там нет? Как мне это пережить? Я приоткрываю глаза, забираюсь рукой под одеяло и чувствую безумное облегчение и радость когда понимаю, что немного округлившийся животик все еще со мной. Не хочу будить Игоря, но должна знать это наверняка, чтобы отместить тень сомнений. Игорь, Игорь, шепчу я. А, что, Вика? Позвать доктора тебе плохо? Смотрит на меня испуганно, моргает часто-часто, привыкая к яркому солнечному свету. Нет, все хорошо. Улыбаюсь грустно и боюсь задать вопрос, который не дает мне покоя. Игорь ложится ко мне и выдыхает. «Иди ко мне». Обнимает меня и притягивает к себе. Целует в губы, подбородок, трется о мою щеку своей колючей щетиной, а потом кладет ладонь на живот поверх моей. «Заставил же он нас понервничать». Усмехается невесело. И «Я, наконец-то, могу сделать вдох полной грудью». «Что сказал доктор?» Я замираю в ожидании его ответа еще утопая в его ласки и нежности, каждой клеточкой чувствую невероятную близость с ним, чувствую его волнение и заботу. Игорь молчит какое-то время, словно обдумывает, что именно можно мне сказать: Тебе нужно будет немного полежать в больнице. Недели две-три, а лучше вообще весь месяц. Никаких волнений, резких движений и нагрузок, только позитивные эмоции, витамины и постельный режим. При любом дискомфорте либо странных болях, если меня не будет рядом, сразу же жми вот эту кнопку. Указывает на красную кнопку у изголовья моей кровати. Это все, что тебе нужно знать. Но нет. Теперь я буду волноваться еще больше из-за того, что остаюсь в неведении. Твоя задача сейчас думать только о хорошем. От этого зависит здоровье малыша. Хочешь, я принесу тебе каталоги, и ты выберешь дизайн детской комнаты. Закажем мебель, пока ты здесь. Перекрашу в комнате стены. Мы еще не знаем, кто у нас будет. Говорю с сомнением, так как не хочу ничего загадывать наперед. Присмотришь несколько вариантов. Как тебе такая идея? Можно. Хорошо. А сейчас давай позовем доктора. Нужно сообщить ему, что ты проснулась. Нет, останься, пожалуйста. Давай просто полежим несколько минут вот так. Удерживаю его за руку и заглядываю в глаза. Боюсь что если он уйдет, то не вернется. Боюсь потерять его, а еще рядом с ним я верю, что все будет хорошо. Рядом с ним уютно и хорошо Юра ошибся. Я знаю точно. То, что происходит между нами с Игорем, далеко от простой игры. Хорошо, милая. Выдыхает он, и я прижимаюсь к нему сильнее. Чувствую ужасную слабость, но тепло его тела, биение его сердца под моей ладонью придает мне силы и уверенности. Напугала же ты меня. «Больше так не делай, пожалуйста». «Хорошо. Я хочу поцеловать его, но не решаюсь. У нас была всего одна ночь и два поцелуя. Этого слишком мало, чтобы стать смелой и перестать смущаться перед ним. Поэтому я кладу голову ему на грудь, дышу в унисон и наслаждаюсь этой близостью. Его пальцы зарываются в мои волосы, по телу проходит приятная дрожь. Когда Игорь начинает массировать затылок, Я почти что мурчу от удовольствия. Даже слабость уходит понемногу. «Вик!» mm -hmm». Приподнимаю голову, встречаясь с его серьезным взглядом. «Давай поженимся?» Внезапно спрашивает он. «Что? Не прямо сейчас, когда тебя выпишут. Сделаем маленькую выездную церемонию, только мы и наши родители. Ну и можно парочку друзей пригласить, если хочешь». «И ни слова о Юрии и Карине». Его предложение ошарашивает меня и складывается ощущение, словно он чего-то не договаривает. Я, я не знаю, к чему так спешить. Мне безумно хочется ответить ему согласием, но есть несколько фактов, которые меня тревожат. Я не знаю, уживемся ли мы вместе. Я не знаю, чувствует ли он еще что-то к Карине. Делить сердце мужчину с другой девушкой не хочу. Я хочу, чтобы ребенок родился в полной семье. Чтобы никто не смог отнять вас у меня. Я не давлю на тебя. Окончательное решение за тобой, но подумай об этом. Нам хорошо вдвоем. Целуют меня в губы и вновь отстраняются. Мы ждем ребенка. И вновь поцелуй. Наши родители ждут нашей свадьбы. Так чего тянуть? Я подумаю. Отвожу взгляд в сторону и ложусь обратно. С трудом, сдерживая себя, чтобы не рассмеяться от счастья, обхожусь легкой улыбкой и сама целую мужчину в шею. Мы молча лежим в объятиях друг друга, и это так естественно, словно так и должно быть, всегда. В этот момент я жалею, что Юра попался мне на пути первым, но быстро одергиваю себя, тогда бы не было малыша и причин для сближения с Игорем. Я провожу в клинике пять недель. Именно столько понадобилось, чтобы убедить Игоря, что со мной уже все в порядке и что я готова вернуться домой. На самом деле, первые три недели я даже не заикалась об этом, понимая всю серьезность ситуации. Но когда все доктора как один заявили, что угроза полностью миновала, безумно захотелось обратно, к нему. Игорь часто пропадал на несколько дней. Срочные командировки, неотложные дела, а потом и простуда из-за которой он категорически отказался приходить ко мне, чтобы не заразить. Мне не хватало его. Его объятий, поцелуев и обещаний, которые вгоняли меня в краску. Я не могла найти себе место, несмотря на то, что в его отсутствии мы всегда были на телефоне. А когда он приходил ко мне, весь день лежали в постели, смотрели фильмы и целовались. К концу декабря, на 20 неделе беременности, мне сообщают, что на следующем обследовании Можно будет узнать пол ребенка. Весь день я чувствую легкое волнение. И от того, что боюсь, как бы Узи не показало, что у малыша есть какие-то отклонения в развитии, и от того, что наконец-то узнаю, кто у нас будет. Я уже свыклась с мыслью о нас. Игорь как-то неожиданно стал центром всех моих мыслей и желаний. Я все еще не дала ему ответ насчет замужества, да и он больше не поднимает эту тему, стараясь не давить на меня. Но с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что пора сказать «да». Оставить позади все свои страхи и сомнения и с головой погрузиться в неожиданное счастье, даже если оно продлится всего лишь короткий миг. «Итак, готовы?» — улыбается миловидная девушка. Я делаю глубокий вдох, задерживая дыхание. Я лежу на кушетке. Игорь же сидит на стуле рядом со мной. Пристально смотрит на монитор аппарата, берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Прозрачная жидкость холодит живот. Девушка водит датчиком по нему. И я удивленно охаю, когда на экране вижу настоящего человечка. Ну вот, сейчас на виду получше и поздравляю, у вас девочка. После этих слов я не выдерживаю и громко всхлипываю от радости. Перевожу взгляд на мужчину. И встречаюсь с его слегка растерянным и обескураженным взглядом. На его лице блуждает легкая улыбка. Он наклоняется ко мне и целует в губы. Не терпится уже увидеть ее. Ты молодец, шепчет мне на ухо хрипшим, то ли от волнения, то ли от переизбытка эмоций голосом. Плод соответствует сроку, никаких отклонений. Я уже не слышу девушку, потому что впервые за время знакомства с Игорем задумываюсь о его бесплодии. О том, как ему, наверное, сейчас безумно больно видеть малышку на экране и знать, что никогда не сможет подержать на руках своего ребенка. Что бы он ни говорил, как бы ни ждал появления моей девочки, но она Юры, не его. И об этом невозможно забыть, невозможно вычеркнуть из памяти. А еще я понимаю, насколько он невероятный мужчина. Ни разу ни в чем не упрекнул меня, ни разу не сделал и не сказал ничего насчет того, что отец не он, и беременна я от его брата. Он защищает нас и заботится, как о своих родных. И от этого у меня в глазах становится еще больше слёз. Я решаю, что обязательно поговорю с Игорем на эту тему. Найду подходящий момент и спрошу о точном диагнозе и лечении. Потому что вот сейчас, в эту минуту, хочу родить еще одного ребенка. От него и для него. «Поехали домой». Забирая мою сумку из больничной палаты, спрашивает он. «Да. Я все еще не выпускаю из рук снимок УЗИ, разглядываю свою кроху и радуюсь. У меня будет дочь. Дочь! Поверить только!» Игорь медленно ведет машину, что для него абсолютно не свойственно. Я уже приготовилась к гонкам, пристегнула ремень безопасности и вцепилась в ручку двери, но внедорожник плавно тронулся с места и влился в поток машин. Стоит мне переступить порог квартиры, как я окунаюсь в мир знакомых запахов и ставших уже такими родными стен. Ощущение словно прошла целая вечность. Я даже не представляла себе, что соскучилась по этой квартире настолько сильно. «Здесь чисто», — хмыкаю я, обходя гостиную и кухню. «Я старался». Игорь прислоняется спиной к стене, скрещивает руки на груди и наблюдает за каждым моим движением. При этом на его лице сияет довольная улыбка, как бы он ни старался скрыть ее от меня. Сам постарался или, многозначительно приподнимая бровь, подхожу к нему ближе, желая оказаться в его крепких руках. Ты меня раскусила. Он обвивает меня за талию и не выдерживает. Целует. Горячо, с напором, многообещающе. Из моего рта срывается тихий стон прямо в его губы. В нос ударяет запах геля для душа и запах самого мужчины. Моего мужчины. Я цепляюсь за его плечи, делаю несколько шагов назад, уводя нас к дивану, забираюсь пальчиками под его свитер, но внезапно Игорь отстраняется, разрывая наш поцелуй. Смотрит на меня затуманенным взглядом, дышит часто-часто и выпускает меня из своих теплых и надежных объятий. «Мне не хватало тебя». Обводит взглядом комнату и вновь возвращается ко мне. «Голодна? Я заказал много еды, и поэтому не желаю видеть, как ты стоишь у плиты». Пытается пошутить он, но его голос звучит слишком нервно, и я не могу понять, что происходит. «Он больше не хочет меня? У него появилась другая? Нет. Этого точно не может быть, потому что искры между нами совершенно невыдуманные».